Соприкосновение. Вандерер, Каспейс, прием. Капитан Фостер, прошу ответить. Говорит Дженсен с Ориона НАСА. Прием. Мы у разрыва во льду, прямо по направлению от вашего базового лагеря. Вы можете сообщить нам о своем местоположении. Мы пришли вам помочь. Команда Вандерера, если вы в состоянии подать сигнал, запустите сигнальную ракету. «Отправьте сигнал на наши скафандры. Крикните, если вы нас слышите. Если вы не можете откликнуться...» Дженсон опустила голову, закрыла глаза и на секунду дала волю отчаянию. А потом глубоко вздохнула и снова открыла глаза. «Ответьте, команда Вандерера! Ответьте, пожалуйста!» Эми Торбелиан, психолог экипажа. Проводился ряд исследований о влиянии длительной темноты на психику человека. Прогноз неутешительный. Помню, в институте я читала про тюремное кино. Это поэтичное описание того, как заключенные в темной одиночной камере начинают галлюцинировать через несколько часов отсутствие визуальных стимулов. «Эволюция подготовила нас к жизни в хорошо освещенном мире, и если мы лишаемся света, то стремительно деградируем». «Чего они хотят?» — спросила Дженсен. Стивенс присосался к тубе со сладкой водой, которую подсоединил к шлему. Они находились внутри двои почти пять часов, и он уже умирал от голода. Приторная вода почти не утоляла голод, но он хотя бы получал какое-то количество калорий. Они снова устроили привал, на этот раз лицом друг к другу. «Кто это они?» — переспросил он. «Пришельцы», — ответила Дженсен. Существа, которые построили двои. Они запрограммировали полет, на завершение которого уйдут тысячи лет. Они отправили эту штуку в галактику, явно надеясь, что ее прибьет куда-нибудь. К славной, дружелюбной планете. Зачем? Чего они рассчитывали добиться, отправляя нам пустой корабль? Стивенс воззрелся на нее. И ты думаешь, у меня найдется ответ? Дженсен покачала головой. Она крутила ручки на груди скафандра, возясь с настройками своего радио. Спустя мгновение досадливо фыркнула и снова поднялась. «Послушай», — сказал Стивенс, — «я тут подумал, по-моему, нам надо возвращаться». «Ты хочешь сказать сдаться?» Стивенс поспешно встал. «Нет, нет, нет, я хотел сказать временно, просто временно. Если мы пойдем обратно, может, чего-нибудь достигнем. Я обдумывал, ну, скажем, эксперименты» или, скажем, стратегии, стратегии поиска команды Вандерера. Она не отмела это предложение, по крайней мере, не сразу. «Мы могли бы принести сюда настраиваемый лазер», — продолжил он, — «установить его у шлюза. С его помощью можно было бы просканировать все внутреннее пространство барабана, поискать что-нибудь, имеющее форму тела человека». «Ты считаешь, что они погибли?» — сказала она. Стивенс поморщился. «Я этого не говорил». «Послушай, а как насчет...» «Ну, то есть у меня есть и другие идеи. На Вандерере есть 3D-принтер. Мы с его помощью могли бы наделать мелких роботов, мобильных разведчиков, таких, какие НАСА отправляет на Марс, так? Мелких роботов, которые могли бы вести поиски. Это же лучше, чем просто бродить наугад, надеясь их увидеть». Дженсен снова подошла к ледяной стене и вскарабкалась на нее. Стоя наверху, она повернулась и посмотрела на напарника. — У нас в скафандрах большой запас воздуха и воды. Мы можем остаться здесь еще на три часа, прежде чем нам придется поворачивать обратно. — Ты меня хоть слышала? — возмутился он. — Мы же не сможем здесь все обыскать! — Сядь и отдохни еще немного, — сказала она ему. — Я попробую вызвать Фостера отсюда, а потом пойдем дальше. У Стивенса оборвалось сердце. Она его в самом деле не слышала. Конечно. Буркнул он. Ты здесь командир. Эми Торбелиан. Психолог экипажа. Еще страшнее знакомиться с результатами экспериментов, во время которых люди длительное время жили в пещерах. В отсутствие света наши циркадные ритмы быстро разлаживаются, так что мы теряем ощущение хода времени. «Можно проспать целый день и считать, что ты только чуть-чуть вздремнул. Можно провести под землей несколько месяцев и считать, что это были считанные недели. Искусственный свет ничего не дает, потому что его можно включить и выключить. Если устранить различия между днем и ночью, человеческий разум скатывается на грань безумия». «Вандерер!» — звала Дженсен. «Фостер! Вы меня слышите?» Стивен смолчал. Ей приходилось оборачиваться, чтобы убедиться, что напарник по-прежнему здесь. Командир думала о космонавтах Смира, первой в мире большой космической станции. Еще в 80-е годы прошлого века, задолго до рождения Салли Дженсен, русские отправляли на мир по два космонавта за один полет. Два человека проводили на ее борту до нескольких сотен дней. У них было правило. «Где бы ты на станции не находился, ты должен следить, чтобы напарник видел тебя, хотя бы отчасти, руку или ногу, чтобы он никогда не ощущал себя совершенно одиноким в космосе». Дженсон представила, что было бы с ней, проникняя она сюда в одиночку. Эта мысль пугала ее. Без болтовни Стивенса 2И стал бы таким безмолвным. Слышать только собственный голос, да еще это постоянное щелканье и треск электрических разрядов, «Верный способ сойти с ума». Радиошумы не предназначены для человеческих ушей. Она понимала, что скоро им придется повернуть обратно. Но возвращение, даже временное, означало поражение. С каждым прошедшим часом вероятность отыскать Фостера и его людей уменьшалась. Ее мысли прервал треск разряда, гораздо более громкий, чем все те, что она слышала до сих пор. Он заставил ее вздрогнуть, и ее ботинки громко проскрежетали по льду. «Дженсон!» — окликнул ее Стивенс. Она провела лучом фонаря по Белой долине. От яркого блеска пришлось сощуриться. «Там было что-то?» Командир это почувствовала. Зрение здесь было бесполезным, но включилось какое-то другое, более чуткое восприятие, когда она услышала этот треск. Быть может, туман стал двигаться чуть иначе. Или это просто заработало чутье? Астронавты обычно не доверяли чутью. Космос почти по определению антиинтуитивен. В безвоздушном пространстве все иначе, чем на Земле. Чутье вело к гибели. И все же Дженсен что-то ощутила. Треск раздался снова, не такой громкий, как в первый раз. И она была готова поклясться, что над ледяной равниной вспыхнул свет, который не был отражением ее фонаря. После того, как командир себе это представила, то уже не могла избавиться от ощущения, что затаилось нечто темное и большое. Очень большое, скрывающееся в тумане. Глазами Дженсен ничего особенного не видела. Вспышки постороннего света не повторялись, а, может быть, их затмевали фонари скафандра. Она подняла дрожащие руки и выключила свои фонари. «Командир!» — окликнул ее Стивенс. «Куда ты подевалась?» «Тихо!» — шикнула она. Стивенс начал крутиться на месте. Его собственные фонари ничего нового не высветили. Ничего не изменилось. Может, только стало больше воды. Он стоял среди снежной каши толщиной в пару сантиметров, покрывшей скользкий лед. Санни посмотрел на ледяную стену и увидел, что вся ее поверхность блестит от воды. Целая гроздь сосулек сорвалась с карниза и разбилась об пол. Проверив дисплей скафандра, астрофизик убедился, что температура составляет уже 10 градусов Цельсия. И она продолжает повышаться. С температуры ниже точки замерзания воды она дошла до такой, какая соответствует на Земле солнечному дню в начале весны. Стивенс поднял голову. И как раз в этот момент струя воды перелилась через край ледяной стены и с шумом обрушилась на него. Он вздрогнул и начал скользить. Чтобы не рухнуть ничком, ему пришлось ухватиться за толстый сталагмит. Обнимая крепкую колонну, астрофизик попытался восстановить равновесие, но ноги его продолжали проскальзывать по гладкой поверхности. «Ну же!» — сказал он. «Ну же! Ну, давай!» Внутри его шлема негромко тренькнуло. Стивенс посмотрел на дисплей и увидел показания газоанализатора. Прибор по-прежнему сообщал, что атмосфера почти целиком состоит из аргона с небольшим количеством водяных паров. Но теперь в ней появилась крошечная примесь кислорода. Астрофизик все еще смотрел на дисплей, когда тот мигнул, изменяя показания. Кислород исчез. Как будто мимо пронесся легкий ветерок. Не обращая на это внимания, Стивен сосредоточился на том, чтобы нормально встать. Пока он восстанавливал равновесие, тренькнуло еще три раза. Наконец, утвердившись на ногах, астрофизик чуть согнул колени и расставил руки, чтобы держаться увереннее, и попытался выровнять дыхание, которое совсем сбилось. Поток воды, низвергавшийся рядом с ним, не прекращался, наоборот усилился. Стивенсу надо было отойти подальше от этой реки из воды и ледяной каши. Надо было перебраться на более надежную поверхность. Астрофизик осмотрелся, пытаясь найти участок надежного льда, и тут свет его фонаря выхватил отверстие в стене. Луч проник прямо внутрь впадины, и на мгновение Санни увидел там нечто темное. Нечто такое, что не было льдом. А потом луч света пошел дальше, Стивенса развернула на скользкой поверхности, и он снова чуть не упал. Заставив себя не шевелиться, астрофизик вручную повернул фонарь так, чтобы тот светил в пещеру. Вроде бы промелькнувшая штуковина больше не обнаруживалась. Наверное, игра света. Фокусы усталого мозга. А потом темная штуковина шевельнулась, уползая от его луча. Она двигалась. Он определенно видел, что она двигается. «Дженсен!» — взвыл Стивенс. Санни Стивенс. Подъем температуры, внезапные струйки кислорода. Если раньше это было неясно. Ага, внутри два «И» шли изменения. Быстрые изменения. Дженсен попыталась отрешиться от всех помех. От голоса Стивенса в первую очередь. От своего собственного сердцебиения, которое слышала даже яснее, чем тикающие удары по радио. Командир позволила своему взгляду успокоиться, ни на чем не фокусируясь. Она начала видеть искры света, но знала, это просто ее мозг пытается осмыслить темноту. Она выискивала не это. Вода струилась поверх обуви, но дженсон не обратила на нее внимания. Собственное дыхание шуршало в ушах, так что она его задержала, до боли в груди. «Давай!» — думала командир. «Давай уже!» Та штуковина, огромная штуковина, которую она почуяла, была тенью, прячущейся среди теней. Дженсон ее не видела только на самом низком пороге чувствительности ощущала ее присутствие, но не сомневалась, что она там, среди льда. Оставалось дождаться, когда неведомое создание или явление снова высветится. А потом это случилось. Крохотная тусклая вспышка света, за которой почти тут же последовал треск в наушниках. Вспышка длилась долю секунды. Осветила только малую часть того, что высматривала командир Ориона-7. И все-таки она это увидела. Увидела своими глазами. Это было нечто громадное. Трудно было сказать, насколько, не зная, как далеко оно простирается, но большое. По крайней мере, сто метров в длину, а может и намного длиннее. Это нечто нависало над Дженсен. Оно имело яйцевидную форму более широкая снизу, чем сверху, с плавными органическими изгибами. Покровы его были неровными, а нижнюю часть обвивала кружевная сетка то ли корней, то ли щупальцев, свисающая ко льду у своего подножия. Та вспышка света, которую командир увидел, на самом деле была электрическим разрядом, который измеился вверх по этому сетчатому пологу тот короткий промежуток времени, когда это нечто оставалось видимым, Дженсен заметила его движение. Оно задрожало, словно почувствовав удар тока. Глядя на это, командир испытал лишь один страх — отчаянный убийственный ужас. Она подавила его, крепко зажмурившись, хотя свет уже давно погас, а нечто снова погрузилось во мрак. Мысленным взором Дженсен продолжала его видеть, словно оно отпечаталось на сетчатке. И еще кое-что. Вспышка отбросила длинные тени, пробежавшие по ледяным долинам и склонам пологих холмов. В этот краткий миг свет тек, словно вода. И он выхватил нечто, странный угловатый предмет, который командир не ожидал увидеть что-то очень маленькое, крошечное по сравнению с пустынной равниной. Дженсен не успела толком его рассмотреть, но догадалась, что предмет сей не был частью Тайн-2И. Командир снова включила фонари и отчаянно заморгала. Ее приспособившиеся к темноте глаза восстали против неожиданного освещения. Когда к ней вернулось зрение, она посмотрела и увидела маленькое оранжевое пятно, трепещущие на льду. Оранжевая. Предмет этот плавал на поверхности одной из луж. Качаясь из стороны в сторону, он двигался к ее скафандру, влекомой течением. Дженсон наклонилась и потянулась за ним. Предмет собирался проплыть мимо, всего в метре от ее пальцев. Когда он поравнялся с ней, командир рванулась, болезненно стукнувшись коленями об лед. Однако ее пальцы сомкнулись на этой оранжевой штуке, и она вытащила ее из воды. Это был флажок. Клочок оранжевой виниловой ткани, закрепленной на жесткой проволочной подставке. Точно такой же она нашла у базового лагеря Каспейсовцев. К флажку проволокой была прикручена еще одна карта памяти. «Дженсен!» — закричал Стивенс. Командир была так сосредоточена на своей находке, что толком его не расслышала. «Дженсен! На помощь!» Она развернулась, и ее фонари метнулись к краю ледяной равнины. Она только теперь заметила, что отошла метров на пятьдесят от стены и от Стивенса. Сунув флажок в карман, она рванулась к напарнику. «Нечто из пещеры вышло наружу!» протягивая свою немалую длину по ледяной каше. Это оказался какой-то усик, или корень, или что, щупальца, рука. Оно двигалось по змеиному, скользя по полу. Оно походило скорее на ветку дерева, раздваиваясь по всей длине, пуская новые отростки, новые ветки. И оно оказалось не единственным. Из впадин и трещин по всей тающей ледяной стене выползали они наружу, вытягивались, соединялись друг с другом, непрерывно выбрасывали новые ветки. На льду возникала целая сеть отростков, распространяясь, отращивая следующие толстые слизнеподобные ветки, покрывая ими всю поверхность. И эти выросты двигались к Стивенсу непрерывно, неумолимо, Они стелились по льду, расщепляясь и распространяясь по мере продвижения, превращаясь в плотный ковер отростков, вструящийся по поверхности. Санни начал пятиться от них, отчаянно оскальзываясь на льду. Он размахивал руками, пытаясь удержаться, сохранить равновесие. Новообразование двигалось быстрее, чем он. Оно должно было вскоре его догнать, заползти ему на обувь. Астрофизик повернулся и рванулся изо всех сил. Он успел сделать шага три, когда его левая нога пробила тонкую корку льда на луже, оказавшись в капкане, а правая заскользила и вывернулась из-под него. Лодыжку прострелила болью, которая заставила его мерзко ощутить все свои мышцы, связки и сухожилия, от пятки до бедра. Стивенс вскрикнул и попытался ковылять дальше занося поврежденную ногу, как костыль, не сгибая колено, но так и не восстановил равновесие. Он выбросил руки перед собой, но они его не задержали. Шлем стукнулся о твердую поверхность, а лицо врезалось в поликарбонат забрало, так что нос свернулся в сторону, а зубы больно стукнулись друг о друга. Стивенсу было больно, очень больно, но беспокоиться об этом не было времени». Он перевернулся и поднял голову, чтобы посмотреть на ветвящееся новообразование, которое теперь двигалось еще быстрее. Дженсон подбежала туда, где оставила Стивенса, с трудом удерживаясь на мокром льду. Она посмотрела вниз, и сердце у нее оборвалось. В двойном луче скафандровых фонарей командир увидела напарника, пойманного в сеть из толстых отростков, блестящих, словно покрытых жиром. Санни стоял на одном колене, спиной к ней, вытянув перед собой руки, а новые отростки раздваивались и оплетали ему плечи, спускались к локтям. Ноги и спина уже были в этой оплетке, только шлем оставался свободным. У основания стены отростки покрыли пол узором, который Дженсен моментально опознала. Именно такие выросты были частью того массивного темного нечта, которое она видела на ледяной равнине. Командир ринулась к напарнику, топча разрастающиеся плети. При ударе они отдергивались, отступая от того места, где она стояла, но только на мгновение. Стоило ей поднять ногу, и они снова приходили в движение, надвигаясь на нее. От страха Дженсон затошнила. Если она позволит себе задуматься над тем, что видит, то завопит и бросится бежать. Ей нужно с этим справиться. Нужно владеть собой, чтобы помочь Стивенсу. Командир не дала неведомой твари себя поймать. Бросившись вперед, она оказалась рядом со Стивенсом и, схватив один из отростков, попыталась оторвать от его спины. Тот не поддался ее усилиям, словно слившись со скафандром. Казалось, отросток сделан из камня, хоть и извивался при ее прикосновении. Дженсон лихорадочно охлопала свои карманы в поисках ножа, оружия, чего-нибудь, что можно было бы использовать как дубинку. Ничего не нашлось, но тут она посмотрела вниз и увидела, что пол усеян крупными кусками льда. Схватила один, но тот вырвался у нее из пальцев скользкий от талой воды. Выругавшись, командир схватила другой, растопырив пальцы, чтобы крепче его ухватить. Подняв осколок над головой, Дженсон ударила им Стивенсу по спине по жесткой стекловолоконной верхней части скафандра. Два отростка отдернулись, отпрянув от места удара. Она била по ним снова и снова, пока они не освободили ему руки. Там, где они отступали, на скафандре оставались крошечные дырочки, словно след их пребывания. Командир била по ним снова и снова, отбрасывая все больше отростков. Она не стала бить Стивенса по ногам, опасаясь переломать ему кости. Вместо этого она обижала его и схватила за руки. Дженсон проорала его имя, но он не отозвался. Сквозь шлем было видно, что его взгляд не следит за ней. Казалось, глаза Санни вот-вот закатятся. Он был в шоке. Может, просто от ужаса, а может, от какой-то травмы. Командир перевела взгляд чуть ниже и увидела, что один из отростков ползет под нижний край жесткого нагрудника, впиваясь в его тело сквозь ткань скафандра. «Господи, нет!» — подумала она. Схватилась за этот отросток и потянула, тянула и дергала до хруста в плечах. Дженсон и сама хрипела, плевалась и ругалась. Потянула изо всех сил, и отросток начал уступать — извиваясь в ее руке. Командир оторвала его и увидела, что он покрыт алой кровью. Отросток шипел и дергался, а кончик его дымился и пузырился, словно покрытый кислотой. Дженсен захлестнула волной адреналина. Она схватила Стивенса подмышки и потащила из кишащей массы отростков. Тянула его, пока он не освободился. От неожиданности они оба упали. «Дженсен!» прошептал Санни. «Дженсон!» «Стивенс! Очнись! Надо спешить!» проорала она ему. Командир вздернула напарника на ноги, хотя он и шатался и был готов вот-вот снова упасть. Оглянувшись, она увидела, что отростки продолжают ползти, придвигаясь к ним, отрастая в их сторону, стремительно распространяясь. «Очнись!» заорала Дженсон. Просунула плечо ему под мышку и поволокла вперед, стараясь как можно быстрее двигаться по скользкому льду, прочь от стены, прочь от громадной твари во мраке. Свет ее фонарей метался по полу, по его скафандру, по темному своду. — Дженсен, — прошептал Санни, — помоги!